Глава 20. Путь был выбран, и я отправился по нему. Первое время я использовал для передвижения Рейхор, все-таки есть что-то в полетах на мече. Жаль, что если техники полноценного полета и существуют, то для них нужен по меньшей мере уровень второй ступени. По крайней мере, учитель Мирион просто так летать не умеет, а ведь он мастер третьей ступени. Есть у него техника Феникса, конечно, но это все-таки немного не то. Рамуил, насколько я помню, тоже летать не мог, по крайней мере сам. У него были ботинки, созданные Ютатосом, которые и позволяли ему левитировать, когда он того хотел. Но сам он не летал. Я помню, как Юл рассказала мне этот его секрет, когда я размышлял о том, возможно ли обучиться технике полета. Рейхор позволял мне летать, стоя на нем, но расход энергии все равно был чрезмерным. Словно сам мир мне говорил, «Ты не птица». Не пытайся обмануть природу. И все же первые несколько часов я провел именно, летя на мече вдоль рельсов. Затем переключился на технику шагов, но спустя еще час пути вновь пересел на меч, решив, что буду восполнять запасы энергии пилюлями. У меня их был очень солидный запас, так что волноваться о том, что у меня внезапно кончится энергия, не стоило. А света тем временем и впрямь стало меньше, и мир словно погрузился в одни сплошные сумерки да и туман окружал меня более плотно. До него теперь оставалась какая-то сотня метров, и это вызывало некоторую тревогу. Словно какая-то незримая сила поймала меня, и теперь все сильнее сжимает кольцо. Может, это проделки злого духа? Я до сих пор с беспокойством вспоминаю ту бурю, в которую мы угодили с Мейли и из которой выбрались лишь чудом. Но я хотя бы знаю, что с подобным нужно сражаться с помощью стихии молнии. Заклинательница говорила, что это вторая по силе после света стихия, что хорошо противостоит злому воздействию духов. Мне попадалось очень много дорожек, которые пересекались с железнодорожными путями, но не все они были каменными, хватало и простых. Пару раз я останавливался, чтобы послушать их мелодии, но в итоге это мало что мне дало. Я не знал, как именно нужно определять тут направление без артефактов. Компас по-прежнему сходил с ума, и не давал никакого намека на то, что я близок к выходу или обычному бескрайнему лесу, а не этой его туманной версии. Час сменялся часом, а пейзаж вокруг не менялся. Радовало лишь, что туман больше не пробовал приблизиться, выдерживая дистанцию в сотню шагов, но в остальном мои дела были скверными, не намека на возможный выход. Что ж, летим дальше». Сколько я в итоге летел, сказать сложно, но если взять в среднем расход пилюль, то больше двух суток точно. Очень надеюсь, что у меня дома все хорошо, и за время отсутствия в мой дом не явились те злополучные демонические мастера из Альянса Тени. Пейзаж сменился совершенно внезапно. Я просто летел, как по обеим сторонам дороги, лес просто-напросто исчез. Это сбивало с толку, прежде мне не доводилось видеть тут такое. Бескрайний лес на то и бескрайний, что у него нет конца. Он повсюду. Видимо, нет. Но видимость по-прежнему оставалась совсем небольшой. Я даже подумывал о том, чтобы свернуть в сторону, но отбросил эту идею. Если я уйду с железнодорожных путей, то могу потерять в тумане ориентиры, и тогда можно наворачивать круги по пустоши, которая, как мне казалось, простиралась по сторонам. И внезапно туман исчез просто расступился, пропуская меня вперед, в новую неизвестную область. И тут, признаюсь честно, я притормозил и замер, смотря вперед и не веря, что это реально. Безумие! Это то, что первое пришло мне в голову, глядя вперед. Вначале я подумал, что это город, но чем больше присматривался, тем отчетливее понимал, что не совсем. Скорее фабрика. Огромный, немыслимого размера завод раскинувшийся во все стороны, целиком состоящий из каких-то машин и труб, как жидкостных, так и дымовых. Но поразило меня совсем не это, а то, на чем построен был этот огромный завод. На телах гигантов, которые были размером с горы. На телах вечных стражей. Я поднялся на Рейхоре выше, желая осмотреть это место лучше. Тут был далеко не один вечный страж. Куда ни посмотри, в любую из сторон можно заметить их скрюченные каменные тела, застывшие в странных позах. Казалось, словно они убегали от чего-то, но погибли. А затем пришли люди и построили на их телах эти машины. Но для чего? Впрочем, пролетев немного, мне стало ясно для чего. Они что-то добывали там. Для них эти гиганты были не более чем ресурсом, таким же, как скрытое в горах железо. Прямо на груди ближайшего гиганта стоял огромный древний бур, что проделал дыру, в которой мог уместиться весь Варандер. Затем в эту дыру спустили сотни труп и разного рода техники, что разрывали внутренности этого существа, как шахтеры гору. Было в этом что-то жуткое и противоестественное. Хотя, если подумать, все очень закономерно. Люди не сильно отличаются от этих гигантов, Нас после смерти тоже разбирают на кусочки животные и насекомые. И все же... Я пролетел дальше, поражаясь тому, что вижу. Столько машин я не видел никогда и нигде. Но большая их часть, как и поезд, была в ужасном состоянии, и вряд ли когда-нибудь сможет работать. А завод тем временем тянулся все дальше и дальше. Его размеры были слишком огромными. Да тут работать должны были сотни тысяч людей, если не миллионы. Но где они жили? Где спали? Что ели? Это было самое непонятное, ведь именно домов тут было совсем немного. И то они на первый взгляд были техническими помещениями, а не жилыми. Приезжали на поезде, вряд ли на нем можно было перевести всех желающих. А затем я увидел это. Завод оканчивался резко, как в свое время туман, а дальше в земле расходилась невероятного размера черная дыра, уходящая куда-то в недра. Я подлетел к краю, взглянул вниз, но не увидел ничего, кроме мрака. Я даже попробовал немного спуститься, но ощутил острое чувство опасности, словно кто-то собирался атаковать, но вокруг все было спокойно. Нет, туда спускаться нельзя. Покачав головой, сбрасывая это неприятное, липкое чувство страха, Я заставил Рейхор пойти вверх и вернулся на завод. Пролетел вдоль него, пока не услышал звук, металлический скрежет и звук работы механических поршней. Сосредоточившись на нем, быстро нашел источник и устремился туда. Уже издали я увидел, как работает какой-то механизм, наполняя трубы раскаленным паром. Достигнув его, спрыгнул с Райхора и осмотрелся. Тут машины выглядели иначе, не такими ржавыми и поломанными, как остальное. Да, она тоже была старым, но очевидно, что кто-то ухаживал за этими механизмами, заставляя их работать. «Есть тут кто?» — громко крикнул я, и голос эхом отразился от механизмов. Ответом мне была тишина. Я подошел к работающей установке, но так и не понял, зачем она тут была нужна. Кажется, она перекачивала что-то из пальца гиганта в какие-то бочки неподалеку. Может, кровь? Хотя, учитывая, как давно вымерли вечные стражи, их кровь давно должна была испариться и превратиться в пыль. «Попрошу вас не трогать ПН-207», — раздался рядом механический голос, заставивший меня резко вскинуть меч и направить его на появившуюся рядом марионетку. Та была целиком сделана из железа и ремонтировалась не один десяток раз. Вся она была перекошенной, кривой, слепленной из какого-то хлама. А еще речь была странной. Вначале я даже не понял, что именно она мне сказала, но, прокрутив в голове эту фразу еще раз, понял, что она говорит на древнеайрванском, языке империи стали, ныне канувшей в прошлое после катаклизма. «Он в очень плохом состоянии», «И если сломается, то нет гарантии, что у меня получится его починить», добавило существо, держа в руках гору другого хлама. Затем, потоптавшись немного на месте, отнесло ее в сторону, к груди еще каких-то железок. «Ты кто?» — спросил я, глядя на эту странную марионетку. Но та непонимающе посмотрела на меня, после чего подошла к машине и стала ее осматривать. Проверила какой-то датчик и, выдвинув из руки гаечный ключ, немного подтянула одну из гаек. «Ладно, раз она меня не понимает, то попробую использовать древние айрванские, я им немного владею». «Ты кто?» В этот раз он меня понял, повернул голову и произнес. «Рабочий 78-225». «И что ты тут делаешь, рабочий 78-225?» «Обслуживаю по N 207 «Нет, в смысле, что ты делаешь в этом месте?» «Обслуживаю ПН-207», — повторил он, причем я заметил изменения в его тоне. «Хорошо. Я понял, что нужно как-то иначе сформулировать свои вопросы. Что такое ПН-207?» «ПН-207 — это паровой насос для перекачки жидкости, созданный Вестресом Айдолом. Его специально спроектировали для отсоса жидкого эфира во время бурения жидкого эфира, пока что его ответы вызывали еще больше вопросов. «Что это?» «Субстанция, содержащаяся в телах вечных стражей», ответила марионетка. «И зачем ее добывают?» «Для работы механизмов». «Каких механизмов?» «Многих механизмов». «А точнее, многих механизмов». «Еще пара уточняющих вопросов, и я понял, что ответов не получу». Все-таки, несмотря на кажущуюся разумность, марионетка не была живым человеком, она была такой же машиной, как и работающий рядом насос, просто намного более сложной и, скорее всего, артефактной. «Хорошо, а как давно ты тут работаешь?» В этот раз машина ответила не сразу, она на пару секунд повернулась к насосу, словно беззвучно спрашивая совета у него. «Я затрудняюсь ответить на данный вопрос». Аппаратная память модели 78 рассчитана на 211 смен, после чего происходит ее очистка. Очистка, в смысле, она стирается. Я затрудняюсь сказать, сколько именно очисток было произведено на данный момент. Отвечая мне, марионетка не прекращала работать. Подкручивала гайки, изучала насос на предмет потенциальных проблем. Хорошо, значит, ты обслуживаешь насос, что перекачивает эфир из тела в те бочки. И много ты его перекачал за эти годы? Я могу сказать только о текущих 126 сменах. Хорошо. И сколько эфира ты закачал за них? Ноль. Видимо, буровая установка внизу не функциональна. Этот ответ поставил меня в тупик. То есть ты поддерживаешь работоспособность насоса, но при этом он ничего не качает из-за поломок внизу? Все верно. «Но тогда зачем?» «Потому что такова моя функция. Когда возобновятся работы, мой насос должен исправно работать». «Они не возобновятся». «Возможно», — не стала спорить марионетка, и в его механическом голосе я услышал легкую тень обреченности. «Возможно, его машинный мозг понимал всю бессмысленность работы, но он работал и заботился о насосе, потому что это было единственное, что ему оставалось.